правила вождения и дорожная безопасность в Пномпене. Я уже пробыл в Камбодже 8 недель, когда он решил переместить всех волонтеров, не уехавших в провинции, и из нашего любимого отеля Роэль в гостевой дом. Место нашей работы не поменялось, но гостевой дом находился на другом конце пномпеня, поэтому я продолжал ездить на работу на мототакси. К этому времени я уже вышел на такой уровень знаний в области мототакси, что мне практически равных не было среди других экспатриантов. Иностранцы в Нампене говорят, что мотоциклисты водят, не обращая внимания вообще ни на какие правила. Но я, как опытный пассажир и бывший университетский лектор антропологии, понял, что в действительности водители следовали своему собственному своду правил. Первое. Никогда не останавливайтесь на перекрестках. Как-нибудь прорывайтесь через них. Если уж вам совсем не повезло, ненадолго выезжайте на встречную полосу или на обочину. Если вам там мешает вода или слишком много пешеходов, ничего страшного. Поезжайте посередине полосы против движения. На Западе это называется опасная игра. Для Камбоджи это просто нормальный стиль вождения. Второе. Никогда не надевайте шлем. Шлемы существуют для иностранцев и продаются на рынке за 12 долларов. Это правда, что большинство летальных исходов в дорожных авариях, а их много, происходит из-за травм головы. Тем не менее, если вы внимательно смотрите, куда едете, и даже если вообще не смотрите, куда едете, авария произойдет не с вами, а с кем-нибудь другим. Кроме того, от ношения шлемов выпадают волосы. Третье. Не обращайте внимания на дорожные знаки и на то, что на Западе называется здравым смыслом. Односторонние движения, будьте внимательны, въезжая на перекресток, медленно едущие ближе к тротуару и машины для инвалидов у края дороги абсолютно не имеют смысла для водителей Пномпеня. Я чуть не погиб из-за первого правила. Мой водитель мчался в северном направлении по бульвару Манивонг, главной торговой улице, в сторону перекрестка, где перед новым рынком сливались два интенсивных потока движения. Как обычно, машины и мотоциклы влетали на перекресток на полной скорости, будто они были единственными на дороге. С заднего сиденья мотоцикла я смотрел вперед и чувствовал себя так, как будто бы попал в какую-то ужасную полноцветно-графическую мультимедийную компьютерную игру с улучшенным звуком, мотоциклетную крагу. «Каким образом?» — думал я. «Этот парень сможет проскочить перекресток так, чтобы в нас не врезались». Но в нас таки врезались. Руль встречного мотоцикла ударом в живот сбил меня с заднего сиденья. Через минуту я поднялся. Рубашка порвана, живот липкий от крови, колено кровоточило и рука болела. Я был в состоянии шока. Перед глазами все расплывалось. А водители в это время пытались решить, начать ли им драку или просто разойтись. В течение минуты они угрожающе смотрели друг на друга, а потом решили оставить все как есть. Мой таксист подал мне знак опять сесть на его мотоцикл. Когда мы приехали, я, с трудом проковыляв внутрь офиса, попросил переводчика Кхмер объяснить моему водителю, что он, без сомнения, самый плохой мототаксист в Пномпене из всех претендующих на это звание. Потом, используя язык жестов, я указал на свою разорванную рубашку, на живот в крови, на разбитое колено, на руку, которая еще болела, и добавил, что он должен быть благодарен за то, что я не заявил в полицию. водитель покивал и сказал что у меня есть право на свое мнение, но что гораздо важнее у него есть право на свою плату я был на последней стадии шока, поэтому ему заплатил в офисе я нашел спокойный уголок прилег и задумался о том что произойдет дальше смерть от внутреннего кровотечения подумал я это один из наименее неряшливых способов отойти в иной мир когда стемнело я Я уснул. Через пятнадцать минут очнулся. По всем признакам я еще был жив. Вскоре стало ясно, что если не считать отпечатка руля мотоцикла на моем животе, чрезвычайно мужественного, и крови на рубашке, что тоже подтверждало мое мужество, я, кажется, был цел, по крайней мере, физически.